Глава 21. Помни о смерти. Дикая охота. Максимов, пока возился с замком, успела смотреть дверь. Все контрольки были на месте, никто в его отсутствие в квартиру не входил. Стоило открыть дверь, по сердцу схлестнуло предчувствие беды. Запах. Чужой, для квартиры не характерный. Максимов специально тренировал обоняние и в любом помещении прежде всего запоминал запахи. Каждая имеет свою неповторимую пахучую гамму. Люди почти не обращают внимания на это. Между тем, нюх человека такой, что может уловить несколько молекул аммиака в ведре воды. Чужой, войдя в квартиру, может и не оставить видимых следов. Но он необратимо изменит привычный запах в ней. Всего на едва уловимую величину. Но и её можно уловить, если хочешь выжить. Максимов замер, повёл носом, резкими толчками всасывая воздух. Запах шёл из кабинета. Пистолет тоже послушно лежал в ладони, предохранитель снят, курок изведен. Максимов выжидал, чутко прислушиваясь к лёгкому шороху. Судя по звуку, занавеска скользила по полу. Конвой был об очень сидеть в засаде до последнего и бросаться лишь тогда, когда незваный гость собирался покинуть помещение. Но к хозяину он должен был уже давно выйти, а сейчас даже не слышно дыхание пса. Только запах. Острый запах собачьей шерсти. Максимов беззвучно прокрался по коридору, заглянул в комнату. На мгновение сердце замерло, а потом забилось злыми чёткими ударами. Конвой лежал на боку посреди комнаты. Из неподвижного бока торчало оперение короткой стрелы. Кровь обильно смочила шерсть, впиталась в ковёр. Отсюда и запах. Взгляд Максимова перебегал с предмета на предмет. Через две минуты он имел полное представление о том, что произошло. Стреляли из подоконника. Пёс спрятался за креслом, но стрела его достала. Полз к врагу, оставляя за собой кровавую полосу. Умер, так и не вонзив зубы в тело врага. А тот провёл беглый обыск и ушёл. Через окно пятого этажа. Максимов бросил последний взгляд на мёртвого пса. Прошёл в кухню. Взял в руки чашку, оставленную на столе. На фарфоровом ободке, если смотреть под углом к свету, отчётливо был виден тонкий мазок почти прозрачного вещества. «Высший пилотаж», – покачал головой Максимов. Работал на рефлексах, как истинный профессионал. Любой нормальный хозяин давно бы уже бросился к псу, обнял или попытался поднять, и нарвался бы на мини-ловушку. Уже не знаю, рванула бы, выстрелила бы что-то или измазал бы руки ядом, но лёг бы рядом, это точно. Подло, но действенно. А расчувствовавшись, решил бы водички попить, слизнул бы яд. Максимов покосился на телефон. Трубку наверняка тоже измазали какой-то гадостью. Он потянул носом. Запах чуть приторный, так пахнут сандаловые палочки. Показалось, в воздухе витает невидимая паутина. Вполне могли окурить помещение, с тревогой подумал он. Поставил чашку и быстро вышел из квартиры. Закрыл замок на все обороты. Подъезд наполняли шумы едва проснувшегося дома. Где-то ниже на полную громкость врубили магнитофон. Певица мяукающим голоском обещала кому-то налить чашку кофе, Именно кофею, чтобы в рифму. Максимов поднял взгляд к потолку. Люк на чердак был заперт на замок, видимых следов взлома нет. «Мы тоже не вчера родились», – усмехнулся Максимов. Подошёл к лестнице, упирающейся в люк, внимательно осмотрел ступеньку на уровне лица. Каждый раз, уходя из дома, тщательно её протирал. Последний раз это проделал вчера вечером. А спустя всего несколько часов на гладкой трубе отчетливо проступило песчаное пятно. В теле разливалась упругая злая сила, отчаянно хотелось драки. Без дураков, насмерть. Он быстро сбежал вниз по лестнице, но из подъезда вышел неверной, покачивающейся походкой. Те, кто обязательно следил за домом, должны были увидеть убитого горем человека. С изрядной долей яда на руках. Максимов знал, что сломал их планы. Судя по всему, они рассчитывали взять его в квартире, едва шевелящегося от неизвестной травы Тем лучше, им придётся импровизировать, а он свои ходы уже просчитал. По улочке, как шатром, накрытый густыми кронами деревьев, спешили на станцию электрических горожане, кто на работу, не выспавшийся и злой, кто навьюченный, как гималайский шерп, разным дачным барахлом и инструментом. Никто не обратил внимания на молодого человека, не попадающего в общий темп, заплетающийся походкой, бредущего по тротуарчику. Идёт человек спать или выполз лица кому до него какое дело. Сейчас каждый сам за себя. Признаки беспокойства проявили лишь двое, лет по 20 в тёмных спортивных костюмах. Но и они не вызывали подозрений у окружающих. Этой дорогой шли все, кто на станцию, а потом махать лопатой на даче, кто через пролом в заборе в парк, побегать по дорожкам, увертываясь от выгуливающихся собак. Максим вошёл в парк и вдохнул сырый запах, понял – он дома. В лесу его ещё переиграть не смог никто. Он тянул преследователей всё дальше и дальше, в самую чащу. Везде были следы человеческой жизни. На сырых от росы брёвнах белели газеты, под ногами то и дело хрустили пластиковые стаканчики. На каждой полянке чернели круги кострищ, валялись остатки закуски и вытолки всех сортов водки и пива. Жаждущие общения с природой москвичи довели вековой парк до такого состояния, что уже не понять, то ли это помойка, поросшая лесом, то ли лес, превращённый в свалку. Но тем не менее, он остался лесом, идеальным местом для охоты и бесшумной войны. Максимов сознательно громко трещал валежником, стряхивал мокрые от росы ветки кустов, пока не выбрался на большую поляну. Постоял, прижавшись грудью к разлапистой сосне. Те, кто крылись следом, имели возможность хорошо его рассмотреть. Они должны были увидеть человека, едва держащегося на ногах, то и дело встряхивающего головой словно пытаясь выгнать из неё сгущающийся хмарь. Они были совсем близко, явная беспомощность жертвы заставила их забыть об осторожности. Шли парой, всего в нескольких шагах друг от друга. Максимов оттолкнулся от ствола дерева. От усилия его понесло к кустам, обрамлявшую поляну. Пьяно разбросав руки, он вломился в заросли, рухнул на землю. И исчез. У них хватило ума не бежать через поляну. Разошлись по кругу, охватывая с двух сторон. Максимов уже успел отползти на достаточное расстояние и теперь с удовольствием наблюдал, как крадётся прямо к нему один из преследователей. «Хорошо, идиот», – с уважением отметил Максимов. Наметанный взглядом оценил боевой потенциал противника. Крадущееся движение, мягкая пластика хорошо тренированного тела. Непроницаемое лицо закалённого бойца. Не больше двадцати, а уже смертельно опасен. Максимов похвалил себя, что решил заманить их в лес. В обычной уличной драке против двух таких противников шансы на полную победу делились поровну. То есть, кому повезёт. Но везение рассчитывать не имел права. Один из двоих должен был стать языком. Живым, слегка помятым, но неоткушенным языком. Этот. – решил Максимов, увидев, как присел на колено противник и поднял на уровень глаз маленький арбалет. На всякий случай достал нож. Бесшумно стал заходить с фланга. Слева, за поляной, громко хрустнул под ногой пластиковый стакан. Или противник ошибся, или намеренно поднял шум, проверяя реакцию завалившегося в траву человека. Оглянулся, разглядел сквозь листу тёмный силуэт, приближающийся к тому месту, где должен был был лежать Максимов. Ещё раз прикинул расстояние до стрелка, чей арбалет отсвечивал чёрным металлом на фоне зелени. Первые два шага крался едва коса из травы. С третьего рванулся вперёд. Противник не успел среагировать, очевидно лишь краем глаза зацепил движение за спиной. Попытался развернуться, но было поздно. Удар рукоятки ножа пришёлся точно по ухо. Не издав ни единого звука, он закатил глаза и медленно осел на землю. Максимов едва удержался, чтобы не вспороть ему горло. Выхватил из ослабевших рук арбалет, прицелился и послал стрелу через поляну. Стальной лучик остро вспыхнул в воздухе, вздрогнула прошитая насквозь листва, короткий вскрик и следом треск валюжника под упавшим телом. Максимов передернул затвор арбалета. В паз легла новая стрела. Такого оружия он ещё не держал в руках. В каталогах видел, а пользоваться не приходилось. Явно не армейский и не охотничий вариант. Специально для незаметного ношения и бесшумного применения. Посмотрел на лежащего у ног. Из полуоткрытого рта врага вытекала струйка слюны. Болевой шок и временный спазм дыхания, поэтому и не закричал. Чуть сильнее удар, остановка сердца и кровоизлияние в мозг. Максимов опустился на колено, приподнял парню века. Зрачки реагировали на свет, но до полного прихода в сознание было ещё далеко. Прислушался. Второй противник ещё подавал признаки жизни. Тихо похрустывали под ним хворостинки и шуршала листва. Скорее всего, в вагоне сучил ногами по земле. Со стрелой под сердцем не побегаешь. Перед тем, как пойти проверить, Максимов спорил майку на груди раненого. Как и ожидал, на левой груди у того красовался чёрный вензель. И ируглиф был немного сложнее, чем у того, кто там, у машины, захлебнулся кровью, откусив себе язык. Основа знака оставалась прежней только добавилось несколько новых деталей. Смысл не изменился. Воин, идущий путём левой руки. Смерть и тьма ради бессмертия и просветления. Всё, отбегался, пробормотал Максимов. Перевернул расслабленное тело, быстро скрутил руки за спиной. Наученный печальным опытом, оприходовал, как затравленного волка, вставил в рот противнику палку, привязал к шее остатками майки. По широкой дуге прокатился ко второму, уже беззвучно лежащему в кустах. Убедился, что стрела в груди, а рядом на загорелой коже чернеет такой же иероглиф. Ни жалости, ни угрызений совести он не испытывал. Абсолютно ничего. Азарт охоты и холодная ярость исчезли. Осталась только пустота. После боя всегда было именно так. В таком состоянии, если и добиваешь раненых, то без злости. Лишь по необходимости. Максимов вытащил из чехла на ремне мобильный телефон. Набрал номер. Дождался соединения. Добавил ещё три цифры. Когти Орла. Экстренный вызов. Сильвестру. Срочно группу поддержки в лес Требуется эвакуация тёплого и зачистка одного холодного. В адрес не входить. олов Через 20 минут Максимов вышел из парка на платформу. Судя по скопившимся дачникам, вот-вот должна была подойти электричка. Максимов отёрся от ирилла, с удовольствием ощутив тепло, идущее от успевшего нагреться металла. Закурил, блаженно прищурился на ещё низкое солнце. Начинался ещё один июньский день. Максимов полуха слушал разговоры толпящихся вокруг дачников. Поймал себя на мысли, что никак не может включиться в их проблемы. Эти люди жили иной, простой и понятной жизнью. Как год за годом, век за веком жили их отцы, прадеды, когда и Бог будут жить их внуки. Трудно, хлопотно, в горе и в радости. Жили, так как никогда у него не получится, можно даже не пытаться. Он был рядом с ними, дышал одним воздухом, грелся на одном солнце, но чувствовал себя необратимо другим. Если долго об этом думать, становилось холодно внутри, будто проснулся ночью в пустой, выстуженной комнате. А чего ты хотел? Вряд ли кто-нибудь из них видел семь трупов за сутки. И никто не потерял пса, которому обязана жизнь и никто не охотится на бабу, решившую взорвать мир. Максимов был рад, что надел очки с чёрными стёклами. Никто не мог увидеть его глаз. Он почувствовал Сильвестра раньше, чем тот вынырнул из-за спины соседа Максимова, пенсионера-дачника, который стоял выпятив грудь, уравновешивая таким образом тяжесть огромного рюкзака. По щекам дачника строился пот, глаза были закрыты, как у спящей под грузом лошади. Сильвестр ничем не выделялся среди основной массы людей на платформе. Отставной военный, кряжистый, но подтянутый, простодушное лицо и неброская одежда. Ни за что не скажешь, что этот человек только что руководил зачисткой, вывозом трупа, затаптыванием следов и срочной эвакуацией ещё не пришедшего в себя стрелка-арбалетчика. «Разрешите?» Сильвестр зажал сигарету в коротких пальцах, но наклонился к горящей сигарете Максимова. «Конечно!» Максимов поднял руку выше, чтобы было удобнее прикуривать. Посмотрел в холодное, как мартовское небо, глаза Сильвестра. Тот едва заметно опустил веки. Сильвестр встал рядом, лицом к парку. «Квартиру мы зачистили», – прошептал он, выдохнул дым. «И что ты про всё это думаешь?» Инквизитор всё время был в коме, и этот адрес дать просто не мог. Но у него наверняка был с собой паспорт или что-то в этом роде. Поработали на аэропорте, там, где прописан инквизитор. Опросили людей. Любой мент за день нашёл бы эту квартиру, а инквизитор был в их руках дольше. «Я ждал гостей, но чтобы вот так сразу...» Максимов покачал головой. «А почему не ударили раньше?» «Возможно, руки не дошли». Максимов пожал плечами. «Возможно, играют. Если меня считают стражником севера, то по ритуалу убьют последним. А сейчас была генеральная репетиция». Сильвестр кивнул, делая вид, что рассматривает кончик сигареты. «Я из этого ниндзя душу выну», – прошептал над Диме губами. Он у меня и по-японски, и по-корейски, и по-еврейски запоёт. Вряд ли. Он прикончит себя при первой же возможности. Сильвестр поднял на Максимова усталый взгляд, но промолчал. «Что делать мне?» – спросил Максимов, тоже повернувшись лицом к парку. «Передали, решай сам. Фактически тебя вычислили». Максимов уже давно принял решение. Сильвестр уже покосился на него и усмехнулся. «Можешь не говорить, я догадался». Учти, подготовки у девчонки никакой нет. инквизитора её использовал в качестве информатора, не более того. А я в демонологии полный профан. Как-нибудь сработаемся. Бог помощь, после паузы ответил Сильвестр. Новую машину подгоним через час прямо к её адресу. Перед тем, как отойти в сторону, Сильвестр прикоснулся к его руке, скользнув взглядом по лицу. Ты как, парень? Нормально, ответил Максимов. Под сердцем, несмотря на жару, колола холодная льдинка. Сильвестр кивнул, щелчком отбросил окурок и растворился в пришедшей в оживление толпе. Из-за поворота показалась электричка. Максимов лишь раз увидел седой бобрик Сильвестра. Поезд остановился, открылись двери. Толпа, разбившись на шумные группы, ощетинилась садовым инструментом и ринулась на абордаж. Максимову места не хватило, да он и не старался пробиться в душное нутро электрички. Дождался, когда с тяжким вздохом захлопнутся двери. Незаметно осмотрелся на опустившей платформе. Пристроился к группке прибывших пассажиров, идущих к краю платформы, чтобы не через мост, а кратчайшим путём по путям пройти к конечной остановке трамвая. Поплутав немного между домами, вышел на Нижнюю Масловку. Остановил частника, назвал адрес. Водитель попался трепливый до ужаса и всю дорогу до Садовой Кудринской изводил Максимова байками из своей полной приключений 20-летней жизни. Вика открыла дверь после третьего звонка. Одной рукой придерживала воротник халата, второй удерживала на голове тюрбан из влажного полотенца. Окинула взглядом с головы до ног, прикусила губу. Отступила, пропуская через порог. Максимов сразу прошёл в спальню, опустился на пол, прижался спиной к стене. «Я могу чем-то помочь?» – тихо спросила Вика. «Нет». Максимов вытянулся на полу, положил под голову скрещенные руки, закрыв глаза. Кот, прошмыгнул мимо ног Вики, осторожно подошёл к Максимову, постоял, щуря глаза, будто пытаясь угадать, с чем пожаловал гость. Коротко мяугнал, спрыгнул на грудь, потоптался передними лапами, остро покалывая коготками, чуть выпущенными из мягких подушечек. Наконец, устроился там, где было больнее всего, на левой половине груди. От жаркого тепла кошачьего тела ледышка под сердцем стала таять. Не прошло и пяти минут, как исчезло вовсе, оставив после себя пустоту. Кот удовлетворённо заурчал, крепче запустил коготки. Максимов лежал, закрыв глаза, одной рукой поглаживая распластавшегося на груди кота. Слышал, как вошла и вышла Вика, но вставать не стал. Не было ни сил, ни желания даже приподнимать голову. «Думай о смерти, думай», – приказал он себе, – «она всегда рядом, а ты начал это забывать». На этот раз он решил вспомнить Африку. Наверное, только среди дикой природы жизнь открывается во всей своей беспощадной простоте. Кто бы ты ни был, кем бы ты себя ни считал, ты – лишь кусок пищи для того, кто оказался праурнее, сильнее и терпеливее тебя. Случайность лишь подтверждает закон. Единственная возможность оказаться на волосок от смерти и уцелеть состоит в том, чтобы раз и навсегда осознать, что смерть всегда рядом и ещё никому не удалось её избежать. Труп лежал на обочине дороги. Ещё совсем свежий, не успевший раздуться под беспощадным солнцем. Очевидно, один из тех, кто попал в засаду на рассвете, хотя по форме это не определить. Здесь каждый одевался с бору по сосенке, вернее с пальмы. Два африканца о чём-то громко спорили над трупом третьего, а вокруг пылала от зноя саванна. Земля, где шли в бою под портретами Маркса, ожили по Дарвину. У кого острее глаз и твёржея рука, тот и жил дольше». И кого не убило оружие, сплавляемое на чёрный континент из разных стран, того добивала это красное, как засохшая кровь, земля. Максима прислонился к раскалённому боку джипа. Краем глаза следил за перепалкой солдат. Больше всего его интересовали густые заросли слоной и травы метрах ста от дороги. Успел лишь окликнуть спорящих, догадавшись, что сейчас произойдёт. Русский мат давно стал составной частью местных языков, его прекрасно понимали все. Из всего могучего и великого африканскому уху пришлось лишь непечатная часть. Слова чужие, но понятные. Коротко, энергично и достаточно эмоционально. Один оказался до галерии, попытался отскочить. Но второй чернокожий уже сделал своё чёрное дело. Ногой попытался перевернуть труп. Взрыв взбил в небо красную пыль. Любопытного разорвало на куски. Осторожного, вытянувшего в прыжке длинное тело, догнала взрывная волна. Перевернула, швырнула в кусты тряпичной куклой. Из астралистых зарослей слоновьей травы ударила длинная очередь. Водитель даже не успел открыть дверцу, одна из стокнувших по капуту пульс рикошетила в голову. Через две минуты всё было кончено. Максимов остался один, стрелявшего из зарослей накрыл очередью, потом добил, подкравшись с фланга. Лишь тогда обнаружил, что осколок мины отщепил полоску с приклада автомата. А что было бы, войдя осколок в тело, Ничего. Ничего из ряда вон выходящего для этой пустоши, затопленной знойным маревом. Ещё один кусок свежего мяса. Запах крови далеко разносится вокруг, пробуждая аппетиту тысяч оголодавших зверей. Человек ещё мог тешить себя надеждой на спасение, а по его запаховому следу уже тянулась тыпочка, составленная из отшлифованных тысячелетиями звеньев. Каждый на своём месте. Каждый в свой черёд. Он мог не подпустить к себе крупных хищников, время от времени отпугивая выстрелами. Но трупоеды с тупой настойчивостью всё равно трусили бы следом. Возможно, гиены и не умеют логически рассуждать. Но тысячелетним инстинктам знают, что ещё никто не выдержал дольше дневного перехода под палящим солнцем с кровоточащей раной на бедре. Силы жертвы убывают с каждой каплей крови, так соблазнительно и остро пахнущей. Вскоре к аромату свежатины примешивается запах гниющей плоти. Это будет ближе к вечеру. А когда падёт ночь, можно будет подойти к жертве совсем близко почти касаясь мордой тела, из которого по капле вытекает жизнь. Максимов отчётливо представил, что бы произошло. Мгновение спустя после смерти. И час спустя, когда над растерзанными останками захлопали бы крылья грифов. И день спустя, когда вокруг копошлись бы мелкие грызуны. И ещё день. И ещё месяц. И годы спустя. Острое, беспощадное видение собственного конца, за которым, как приучились читать, только тьма, Сменилось видом долины, залитой солнечным маревом. В небе неподвижно стояли гигантские облака, и одно, совсем прозрачное, едва два в дрожащем от зною воздухе, плыло над самым горизонтом Килиманджаро. Он открыл глаза. Ветер шевелил занавеску, и от этого по потолку плавно скользили розовые тени. Не надо, люди, рано или поздно тебя достанут. Нельзя вечно работать на износ. Когда-нибудь просто не останется сил. Как бы ты ни прожил жизнь, Кем и чем бы ни стал, твоя смерть не станет концом света. Можешь смеяться, можешь плакать, но это так. Он вспомнил о двух боевиках в парке и ещё о четырёх оставленных в подвале дачи. Иллюзия. Ещё одна иллюзия. Преступное самоуспокоение. Считать, что монополия на насилие во имя справедливости принадлежит государству. Как может государство судить таких? Оно вне религии и веры. Поэтому жертвоприношение жертвоприношении видеть лишь убийство при отягчающих обстоятельствах. Между расчленёнкой по пьяному делу и вырванным из груди сердцем для милиции нет никакой разницы. Хуже. Дядю Васю алкоголика могут упечь на всю катушку, а Васю сатаниста хватит ума признать невменяемым и отправить на лечение. И это называется справедливость? Слепцы. Слепые поводари слепых. А ещё делают вид, что могут управлять государством. Они даже не представляют, что по глупости и невежеству вызвали к жизни. Когда одни кричат «Аллах Акбар», а другие крестятся перед боем, это уже не та война, которую могут понять политики с портбилетом в дальнем углу сейфа. До последнего смертного мгновения мы живём в счастливом неведении, что нет ничего выше и ценнее нас самих. Лишь когда человеческое в тебе осознаёт свою необратимую смертность, приходит понимание, что есть нечто высшее, что и сделало тебя человеком. Это прозрение подобно вспышке, Ты обретаешь немыслимую чёткость видения мира и своего места в нём. С этим знанием учительно не просто жить, но легко и не больно умирать. Правильно говорили древние, что браки заключаются на небесах. Только забыли добавить, там же начинаются войны. Любая война – лишь грязная бойня, если не освещена светом небес. Жизнь страшна, если не опалена этим неземным светом. Кот на груди Максимова встрепенулся, мутными отцена глазами уставился на вошедшую в комнату Вику. Она успела высушить волосы и переодеться в светлый спортивный костюм. «Макс, ты не спишь?» «Мы оба не спим». Максимов приподнялся на локте. Вика присела рядом, протянула трубку радиотелефона. «Тебя». «Слушаю». Услышав голос Сильвестра, Максимов невольно напрягся. «Ничего хорошего это не предвещало». «Я так и думал». «Хорошо, будем ждать». До связи. Он опустил трубку на пол, снова вынялся на полу, подложив руку под голову. «Что-то опять случилось?» спросила Вика. «Нет, всё как доктор прописал. Я остаюсь здесь, пока больше делать нечего». «Может, позавтракаешь?» «Я кофе сварила». «Обязательно». Максимов закрыл глаза. Вика скользнула тёплыми пальцами по его лицу. Он накрыл её ладонь своей, прижал губам. За окном медленно нарастал шум проснувшегося города. А двое в комнате лежали крепко прижавшись друг к другу, безучастные ко всему, что происходило вокруг. Двое на маленьком острове посреди бушующего океана. Экстренная связь. Навигатору. Во время допроса пленный неизвестным способом вызвал у себя остановку сердца. Реанимировать не удалось. Действия яда исключаю. Сильвестр. Сильвестру. Проинформируйте Олафа. Поставьте задачу находиться в адресе до дальнейших распоряжений. Навигатор.